Голова двадцать третья. Как ты тут, Настасья Аркадьевана? Я протянул руку и поправил выбившуюся из-под косынки рыжую прядь. Совсем деловая стала серьезная, прям не подойти. А я благороди теперь всегда такая. Сам велел, производство, цеха, рабочие. Настасья то, Настасья это. Госпожа Мастерская, точнее, теперь уже не только мастерской, где дело строго, но особого недовольства в голосе я не услышал. Вретя происходящие последние несколько месяцев ей так уж нравилось. За той возможностью предоставляла такие, о которых любая другая восемнадцатилетняя девчонка из Елизаветина могла только мечтать. Моя княжеской воли и стечения обстоятельств, но в первую очередь, конечно же, благодаря собственному таланту, Настасья стала чуди не первым человеком на окраине вокруг Путиловского завода. Под её управлением перешли не только с десяток небольших предприятий, но и несколько больших цехов, а она наняла в общей сложности чуть не 1000 человек, и смогла обеспечить работой каждого. Я ожидал, что успешки, скупленные производственной мощностью, превратятся в дыру со свистом всасывающей целую кипу сотенных купюр ежедневно. Но Анастасия каким-то чудом смогла обойтись почти без вливаний с моей стороны. Особых прибылей, впрочем, тоже не наблюдалось. Всё до копейки уходило в закупку станков и инструмента, на обеспечение работы цехов и, конечно же, оклады. Вряд ли она могла позволить тебе платить всем арави столько же, сколько своей команде, занятой проектами стоимостью по несколько тысяч рублей каждый. Но на фоне того, что творилось в столице, и малого было вполне достаточно. Рабочие держали за свои места, а порой приходили порасить за оставшихся без дела товарищей. Вряд ли подобное могло по-настоящему повлиять на обстановку в столице, но я пока ещё верила, что даже это намного лучше, чем ничего. Не говоря уже о том, что в мои планы входило масштабировать полученный опыт на мощности в десятки раз больше. И всё это лежит в том числе на хрупкие плечи Настасьи Архиповны. Она никогда не жаловалась и всегда старалась скрывать от меня любые неудачи, но я всё равно замечал, что успехи в работе даются не малой ценой. Буквально за какие-то полгода Настасья повзрослела. Не то чтобы стала выглядеть старше, просто набрала какой-то особенный статти. Ещё совсем недавно она казалась чуть ли не девчонкой среди своей разномастной гвардии механиков. А сегодня даже я на мгновение оробел, заходя к ней в подсобку без предупреждения. Устала? Облыбнулся я, пододвигая ей блюдо с печеньем. Ты вообще спишь? Бывает, Настасья пожала плечами. Иногда даже у себя вили заветина, но сегодня мы все в мастерской у Шевроле ночевали. Через неделю сдавать, а туда двигатель толком не лезет, как бы раму доваривать не пришлось. Прямо все вместе? Я пропустил технические детали мимо ушей. спали рядушком под одним бушлатом да ну тебе благородие расмеялась Настасья дурак настроение я ей похоже чуточку поднял уже неплохо не надрывайся ты так я протянул руку и коснулся обхватившего горячую кружку пальцев не бери все на себя делегируй у тебя ведь есть надежные ребята да найдутся отозвалась Настасья переводи на другие места в руководство самых толковых сентябре отправим учиться с тобой вместе я на мгновение задумался Эй, двоих тарых я у тебя заберу. Это с чего бы? Настасья нахмурилась. И куда? В Челябинск, вздохнул я. В Сибирь, может быть, на Путиловский, так что набирай ещё. Да я-то наберу благородие, сколько скажешь. Сейчас такое время, что на любую работу в коридоре с шапками стоят. Настасья осторожно отхлебнула горячий чай. Только чем я всё это ораву займу? Заказов нет почти. Если бы с таксопарком не договорились на ремонт, Сейчас совсем уже туго пришлось бы. Работа будет, пообещал я. Где-то выбить заказы отказаны, а я ещё найду инвесторов, обязательно найду. А вроде такое шило, как стрельбовинкерском лагере, вообще можно утопить в мешке. Об этом наверняка уже знают и в губерниях, и в столице, а значит и за границей. Даже если до Европы не дошли слухи о глушилке, кто-то непременно пожелает разобраться, какая именно железка задала жару целому лагерю, полному одарённых. И тогда с просто пулемёты и панцеры возникнет, а через полгода год и вовсе станет запредельным. Даже если дед Андрей Георгиевич и прочие многомудрые старцы этого ещё не понимают, такое производство просто обязано стать золотым дном для того, кто успеет первым. О том, что мои враги, возможно, штампуют смертоносные железки прямо сейчас, я старался не думать. Но если будет, тогда хорошо. Настасья явно через силу улыбнулась. Останешься ещё в благороди? Чайку попить? Да хватит уже чайку. Я вздохнул и отодвинул остывшую кружку. "Пора уже, дела не ждут. Дела, дела. Совсем уже скоро сюда заглядывать перестанешь". Настяся подилась. "Ладно, давай провожу". "Не надо", улыбнулся я. "Всё равно через доры пойду". Пешком там или на автобусе, или на такси. В последнее время я нередко сбегал по своим делам без машины и охраны. Набор защитных и маскирующих плетеней под белым под курткой. И неприметный наряд казались мне куда более разумным вариантом, чем картеш из волка набитых охранной. Дед бы со мной, конечно, не согласился, но я предпочитал думать, что чем меньше людей, пусть даже самых надёжных и проверенных, знают, куда я собираюсь, тем лучше, особенно сейчас. Проброшись по задворкам я вышел на улицу и зашагал в сторону Екатерингофа, не торопясь, руки в карманы, даже не стал бежать за автобусом, который уехал чуть ли не с подноса. Всё равно на улице уже показался таксомотор. Редко на окраине явление, и на мою счастье, похоже, свободный. Я поднял руку, и грязная желтая двадцать первая Волга с шашечками вильнула в сторону и остановилась у обочины. Я уселся на заднее сиденье и назвал адрес поверенного, собирался решить пару вопросов перед возвращением в училище. Водитель, рослый горбатый мужик в кепке, кратко кивнул и бодро покатился по дороге. А мне оставалось только пялиться в окно на проплывающие мимо дома, несмотря на все опасения деда и мои собственные. Петербург выглядел совершенно обычно, полупустым, как и всегда в рабочие часы на окраине, серым, мокрым и немного сонным. Через километр полтора я и сам чуть задремал и всё ещё шатаешься где попало без охраны, не самое разумное решение. Я распахнул глаза, отдёрнулся и уже в следующем мгновении закрылся щитом, готовясь влепить водителю что-нибудь максимально убойное. Расслабься, Саша, Богрытён скосился на меня, вздохнул и направил машину к тротуару. Это всего лишь я. Как? Я ведь осмотрел лицо, когда садился в машину, не слишком внимательно, мельком, конечно, но всё же не настолько, чтобы не узнать ведь ей шёл князь из третьего отделения собственной канцелярии Её императорского величества. И дело было уж то, что не только в маскараде, хотя и с ним богрють он справился на отлично. Кепка, кожаная куртка, старенький тонкий свитер под ней, пачка папирос брошенная на торпеду. Самый обычный таксист, невзрачный, предельно усреднённый. Похоже, я видел ровно столько, сколько мне пожелали показать. Как вы это сделали? Я откинулся обратно на сиденье, стараясь выглядеть не слишком удивлённым. Маскирующее плетение или просто залезли в голову? "Ну, хм, ты ведь не ожидал увидеть меня в таком месте", усмехнулся Бэгратион. Как бы то ни было, должен извиниться, что позволил вот так вторгаться. Но у нас слишком мало времени. Похоже на то, если уж сам глава третьего отделения вынужден прибегать к странным уловкам, вроде переодевания в таксиста, и зачем? Думаю, ты уже успел вдоволь пообщаться с дедушкой. Поло вопросительно проговорил Багратион, останавливая машину. И уже знаешь, как и постоит дело в столице. О, вы! Я пожал плечами. Похоже, все становится только хуже. Верно. Но проблема не в этом. Багратион открыл кули минь безопасности и повернулся ко мне. А в том, что все еще страшнее, чем ты думаешь. Что вы? Я хочу предупредить тебя, только тебя лично. Багратион поморщился. хотя бы потому, что ни дедушка, ни его старая гвардия меня слушать не станут. Уезжай из столицы, Саша. Что? Я дёргнул головой. Почему я? Это даже не будет бегством. Нарушением присяги возможно, но едва ли кто-то станет упрекать тебя потом, когда всё закончится. Багратём посмотрел мне прямо в глаза. Поезжай, или тебя убьют. Меня? Всех. Любы кого не успеют удрать или хотя бы запереться на 10 замков. Мы потеряем Петербург со дня на дня. Если уже не потеряли. Что за странные вещи ваша светлость изволит говорить? Я еле сдержал рвущееся наружу слово покрепче. Кто потеряет корону власти города, лично я, если тебе так больше нравится. Багратин помурчался, будто от зубной боли. Не знаю, какие прогнозы тебе дали дома, но всё вспыхнет в дворяте позже, чем через неделю. Как? Я стукну кулаком по ни в чём не повинной обивке сиденья. В городе пока ещё достаточно одарённых. Гвардейские полки мобилизованы, если даже третье отделение, третьего отделения больше нет, Саша. Меня будто далиё бухом по голове, на мгновение из головы вылетели вообще все мысли, конечно, кроме одной. Что? Кой как выдавил я? Целое здание на Фонтанке полное одарённых. Кто вообще способен? Здание никуда не делось. Багрят он мрачно усмехнулся. Пока ещё Но ты не хочешь меня знать, что Тайная канцелярия это не только боевые маги на службе Её Величества, кто-то слил списки наших внештатных сотрудников. Я смущенно проглотил слюну, слова как-то не шли на ум, да и без них было понятно, что случилось нечто из ряда вон выходящее, не просто страшное и дикое, почти немыслимое, то, что не вписывалось уже ставше привычным дело плохо. Все? Зачем ты уточнил я? нда, в Фелиоре свидетели, за одну ночь несколько сотен человек исчезли или были найдены убитыми. А ещё столько же ударились бега. И это в Петербурге. Багратён пристроил локоть на спинку пассажирского кресла. Что сейчас творится в губерниях, мне вообще неизвестно. Вас предали? Одними губами спросил я. Так? Можешь придумать объяснение получше? Багратён чуть взвинул брови. Конечно, у меня ещё есть несколько рот жандармов и канцеляристов, из которых я теперь не дверей и половины, но мы лишились глаз и ушей. Как думаешь, много ли можно сделать такими силами в Слепое? У вас ещё есть армия. Я едва не сорвался на крик. Городовые в конце концов, которых с каждым днём становится всё меньше, ответил Багрятион. А с весь гвардейскими полками я потерял уже давно. Высшие чины и раньше не слишком-то любили посвящать меня в свои дела. А теперь у меня не осталось своих людей даже среди обер-офицеров. Вы думаете, гвардия перейдёт на сторону Куракина? Не знаю. Багратём поджал губы. Проблема в том, что теперь я теперь вообще ничего не знаю, а значит, случится вообще может что угодно. Я не, послушай меня, Саша, послушай и просто уезжай отсюда как можно быстрее, если не диа благо государства, то хотя бы ради собственного рода. Багратём улыбнулся, протянул руку, и осторожно взял меня за плечо. Слышишь, я понимаю, что не должен говорить подобного, но для всех так будет лучше, даже для твоего дедушки, потому что даже трусливый наследник куда лучше, чем мёртвый. Уже не думай, левая Светай, что я разом предам и семью, и корону. Я крепко взял Багратюна за запястье и отбросил его руку. За кого вы меня принимаете? За разумного человека? По салону так и будто прошёлся ветер. Я не успел раскопать, что именно они собираются делать с родами. на только идёт, полезет на одарённых высших классов, не имея на этот случай чёткого плана. Багратёнов с шумом втянул носом воздух и продолжил уже тише. А Коракин никогда не был идиотом, и вряд ли выжил из ума теперь. Я понятия не имею, как именно, но вас уничтожит всяк, кто выступит против. Попробуют, я пожал плечами. Но это не так просто сделать, ваша светлость. Куда проще, чем раньше, проворчал Багратёнов. особенно если ты и дальше будешь отаться по городу без охраны, и особенно теперь, когда предатели есть даже среди моих канцеляристов. Да кому я нужен? Я махнул рукой. Бестолковый конецок без чины и класса. Если уж все действительно так плохо, как вы говорите, через несколько дней в столице начнется то, что ты вряд ли переживешь, Саша. Багратион сердито сверкнул глазами. Чтобы не задумали наши враги, их партия уже разыграна. И они наверняка пожелают закончить её прежде, чем я Величество введёт в Петербург армию. Последнее что успел донести мы второй заместитель перед тем как исчезнуть. Куракин вернулся в страну несколько дней назад. Ты ведь понимаешь, что это значит? Что он попытается захватить город. И именно, может быть уже завтра. От железной выдержки Багратиона почти ничего не осталось. И поэтому я ещё раз повторяю, уезжай. Хорошо, я вас услышал. Не вдруг стало лень спорить. Благодарю вашу светлость за совет. Можете бросать все и бежать, если вам так будет угодно, но о вы! Багратион улыбнулся одними уголками рта. Даже если бы я пал настолько низко, чтобы предать корону, мне такой возможности уж точно не предоставят. Тогда мне хотелось бы узнать, что ваша светлость собирается делать. Ее величество отказывается принять меня уже целую неделю, может отправить в отставку в любой момент. Если на нее надавит достаточно сильно. Багратиону стало зажмурился и помотал головой и сторону в сторону. А это значит терять уже ничего. И вы так просто уйдете? Разумеется. И тогда меня уже никак не будет связывать собственный чин. И ничто не помешает собрать тех, в ком я еще хоть как-то уверена, а это искать Куракина прежде, чем начнет действовать. Багратион посмотрел мне прямо в глаза. И убить. Мне вдруг стало стыдно, по меньшей мере за собственные слова. Багратён мог предложить невозможное, почти оскорбительное, но он, похоже, всё-таки искренне желал мне добра, и поэтому просил выбрать ту участь, которой сам уже был безвозвратно лишён: бежать, сохранить жизнь, пусть даже ценой богатства и репутации и самого княжеского титула. Но сам бежать не собирался. "Думаете, вы сможете?" тихо спросил я. "Шансы ничтожно малы. Хм, скорее всего, меня просто убьют", усмехнулся Багратён. Но это куда лучше, чем через месяц быть повешенным, за государственную измену по воле какого-нибудь чрезвычайного совета или ещё чёрт знает кого. Думаете, для меня всё иначе? я подался вперёд. Если придётся, я пойду с вами. Нет, Саша, не пойдёшь, отозвался Багратюн. Вряд ли мы ещё увидимся. Послушайте, ваш свет. Нет, это ты послушай. Я не собираюсь тратить время на бесполезные разговоры, Багратюн возвысил голос. Просыпайся и уезжай из города как можно скорее. Просыпайтесь, сударь, приехали. Водитель мужик с насквозь прокуренными черными усами и заметным южным акцентом тряхнул меня за плечо. Осторожно, можно сказать вежливо, но достаточно сильно. Видимо, уже не в первый раз. Да твоёшь, простонал я. Голова гудела как колокол. Спать уже не хотелось, конечно же, но глаза все равно слипались так, будто в них насыпали песка. Уж не знаю, что это сейчас было. Я вдруг почувствовал острое желание, если не вызвать Багратёна на дуэль, то хотя бы как следует отмочить за глаза и про себя. "Крепка же вас варила, любезный", рассмеялся таксист. "Крепка подгуляли, гляжу. Платить-то я с чем? Найдётся", я стянул с головы кепку и швырнул на сиденье. Только сначала отвез и ко меня обратно. "Чего? Чего слышал?" буркнул я, поворачивая и поехали.